Просторной столовой российской исследовательской базы Новолазаревская, расположенной на Земле Королевы Мод, снова вершили суд. В ночь накануне разбирательства кто-то проник в загон с кормовыми птицами и зарезал одну из них. Возбуждённо гомонящие люди устроились где попало. На стульях в центре помещения, на сдвинутых к стенам столах, на которых кто сидел, а кто наоборот вытянулся, чтобы лучше видеть поверх голов стоявшего перед столом с членами совета высокого блондина средних лет, кого тут только не было: и голландцы, и французы, и американцы, и японцы с немцами. К последней народности как раз и относился подсудимый. что вызывало многочисленные недовольные толки среди его соплеменников. Ещё бы. Совет призвал к ответу Ханса Крюгера, одного из самых уважаемых биологов в скудном учёном мире обитателей Антарктики. Ладно, думаю, разумнее всего будет начать с того, кто что видел, призвав собравшихся к тишине, Приступил к разбору дела начальник базы Лев Николаевич Дубков, добродный мужчина лет 60 с брыластыми, плохо выбритыми щеками. Макмиллан, начнём с тебя. Тут и говорить-то не о чём, буркнул оперевшийся о пустую топливную бочку рослый бородатый американец со сдвинутой на затылок выцветшей ковбойской шляпой. Я, как всегда после отбоя, ветреки обходил, А это в другой стороне от загона. Ты лучше вон у Бака спроси. Он ведь там по соседству копается. Вот что сразу я замялся под пристальными взглядами окружающих небритый толстяк Баг, на животе которого из последних сил держались пуговицы просаленной клетчатой рубашки. Ну да, у шестого генератора муфта полетела. Я подумал, надо заменить. Чего тянуть-то? И нахмурился Лев Николаевич Закопался до ночи. Потом слышу, у пингвинов в загоне неспокойно. Бак с неохотой давил из себя слова. Вынужденное признание явно давалось ему с трудом. Вот и пошел посмотреть, чего да как. — И? — нетерпеливо подталкивал свидетеля Дубков. — Что ты увидел? — Я подошел к загону. Смотрю, дверь приоткрыта. Думал о ветре, распахнулась. Вот птицы и загомонели, продолжал загнанный в угол механик. Потом глыжу, а замок-то в сугробе лежит. Ну да, загон всегда на ночь закрывается, выкрикнул кто-то из толпы. Мы же сколько раз голосовали, чтобы охрану выставить, поддержали со стола у стены. Нечего лишним рукам без дела простаивать. отрезал сидящий рядом со Львом Николаевичем сухонький старичок. В котором часу это было? В районе половины 1-го, точно не помню, прикинул бак. Что было дальше? Я зашёл внутрь. Ясно же, залез кто. У меня с собой разводной ключ был, думал, шугану, если что. Продолжай. Пошёл в темноте вперёд. Потом гляжу, в ближайшем загоне возится кто-то. Ближе подошёл, вижу, мужик какой-то птицу пожирнее скрутил, одной рукой ей клюв зажал, чтобы не кричала, а в другой нож пилит птица шею. И кто это был? Я сначала хотел Рэнди позвать. Не торопился с ответом бак и облизнув губы, кивнул в сторону пожёвывающего тоненькую палочку Макмилона. Мало ли, может, тот кто из австралийцев чокнутых залез. Тогда общую тревогу объявлять бы пришлось. "Купер, не тяни", поторопил Лев Николаевич. "Тебя пригласили для дачи свидетельских показаний, а не колыбельную петь. Народ уже засыпает". В общем, спрятался я за подпорку и стал ждать, когда он решит свалить. Ну, мужик птицу укакошил, в мешок засунул и к выходу. Встретившись испуганным взглядом с ледяными, не мигающими глазами Крюгера, Бак стал быстро закругляться. «А как уже он в дверях под прожектор попал, гляжу, ханс это!» «Почему сразу не рассказал?» «Наперебой строго поинтересовался глава совета. Ты стал свидетелем тяжкого преступления и смолчал. А если бы остатки костей в загоне у собак сегодня днем не нашли, что тогда?» Безнаказанные преступления. Все бы птиц резать стали, и дальше что? Через пару месяцев передохли бы от голода. Мы все тут ещё дёргаемся, только благодаря строгой дисциплине. Присутствующие на собрании нестройно загудели в ответ. Я сначала глазам не поверил, уставился в полбак, а потом Мы с Хансом вроде как приятелями были. Он: "Нет, нет, да и сыплеть лишнюю пригоршню пшена пожевать. У меня брат больной, сами знаете. Пайки не хватает. Жрать надо меньше. Тебя самого хоть сейчас на разделочный стол подавай". Поддел кто-то из присутствующих. "Почему ты так смело об этом говоришь?" спросил у бака Лев Николаевич. А вы меня не подлавливайте. Я кодекс знаю, вскинул голову механик. На зерно закон о птице не распространяется. Я и так остаток ночи с пингвинами просидел, когда Крюгер снова замок закрыл. Ладно, достаточно. Садись. Ханс, ты извини. Толстяк виноватыми поросячьими глазками посмотрел на подсудимого. Они ведь всё равно бы узнали. Нас тут по пальцам пересчитать можно. Губы Крюгера под острым орлиным носом вытянулись в нитку. Подсудимый, есть что сказать. Ваши ежедневные пайки это плевок, а не еда, ответил тот. У меня жена каждый день на плантациях за двоих вкалывает. Я неоднократно подавал бумагу об увеличении порций. Я занимаюсь важной научной работой и заслуживаю Что ещё ты можешь сказать в своё оправдание, перебил его Дубков. Не считаю нужным оправдываться перед идиотами, вздёрнул нос немец. Осторожней в выражениях, сурово напомнил Дубков. Ты перед судом. Я не признаю ваше смешное судилище. Мне кажутся абсурдными ваши порядки, и я не вижу смысла в жесткой экономии, которая нам тут навязывается. — Эй, умник, может, расскажешь, что делать? — выкрикнул кто-то из зала. — Пингвины каждый год мигрируют с мыса, Горн. Можно заготовить мясо сколько хотите. — Прекрасное предложение. Сколько угодно фонящего мяса. Дубков обвёл раздражённым взглядом собравшихся. Мал того, что ты бредишь сам, ты ещё и заражаешь своим безумием остальных. Послушай, Крюгер, сначала ты пытался пробраться в совет через наши головы, потом устроил заговор против австралийцев, после чего нас тут чуть не выжгли к чертям. Теперь это. Ничего. Это был последний раз. Вставил со своего места Макмиллан, невозмутимо отразив полный ненависти взгляд Крюгера. Так и есть, хмуро кивнул глава совета. Ханс Крюгер, за преднамеренное убийство птицы и нарушение связанного с этим пункта кодекса, а также за ряд прочих проступков, вы приговариваетесь к пожизненному изгнанию из Объединённой коалиции без права возвращения. Приговор вступает в силу немедленно. Принимая во внимание ваши прошлые заслуги перед коалицией, разрешается выдача 10 стрел вместо обычных пяти. Вы всё равно не сможете без биолога, скривился Крюгер и снова посмотрел на американца. Кто будет следить за посевами, о баланс удобрений? Кто этим всем станет заниматься? Ты что ли? У русских и голландцев тоже есть биологи, пожал плечами Макмиллан. Чем они хуже тебя? Я знаю, почему ты хочешь меня выдавить, не сдавался Крюгер, чтобы снова её заполучить, да? С этими словами он ткнул пальцем в сидящую на первом ряду побледневшую женщину. Никак не перебесишься, что она тогда меня выбрала. Никогда мне твоя снобская морда не нравилась, продолжая машинально мять зубами палочку, отрезал американец. Нос уже так высоко задрал, что скоро до облаков достанешь. Ну ты хахмач, Алабама, презрительно выплюнул немец. Я из Техаса, отозвался Макмиллан. Уведите его, он провоцирует суд. В виде, как приговорённый рванулся в его сторону, расталкивая собравшихся в столовой зивак, Макмиллон улыбнулся и невозмутимо шагнул вперёд, заложив большие пальцы за широкий кожаный ремень. "Ну давай, врежь мне", подначил он соперника. Протолкавшийся к нему Крюгер с размаху съездил американцу по волосатой скуле с такой силой, что с того слетела шляпа. В следующее мгновение, дерущийся, своротив по пути хлипкий фанерный столик, с которого брызнул жидким чаем, во все стороны полетели металлические чашки, рухнули на пол, щедро награждая друг друга увесистыми тумаками. Толпа сразу оживилась, раздались возбуждённые возгласы. Последние годы развлечений, кроме драк да редких пьянок, Самогон научились гнать из водорослей уже через несколько лет после войны. Было маловато. «Крюгер! Макмиллан! Немедленно прекратите бардак!» Чуть не опрокинув председательский стол, заорал вскочивший со своего места Лев Николаевич. «Парни, да разнимите же их!» На дручинов плеснули ледяной водой из заранее подготовленного специально для таких случаев ведра, и мордобой прекратился. "Ведите себя прилично, здесь вам не кабак", нетерпеливо потребовал глава совета ужмурившихся и шумно отплёвывающихся мужчин. "Ты, Макмиллан, тоже хорош, язык без костей. Когда уже образумишься? Выдашь ему всё необходимое". А что касается тебя, Крюгер, чтоб через час духу твоего тут больше не было, понял? Уведите. Двое дюжих полярников выволокли мокрого и подавленного Крюгера из помещения.